Ты не охотник разве, отче святый, а? Ох, грехи, грехи, глубоко вздыхая, молвил поп, и зная, что упрямого Федора Меркуловича в семи ступах не утолчешь, да притом рассчитывая на благостыню, какой, может быть, еще сроду не видывал, назначил день свадьбы. Женился Федор Меркулыч.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 И добро ночует, и зло, особливо в молодых годах. В русских семьях хитрая молодая жена зачастую подбирает к рукам мужа-старика. Верстим, как себе хочет, и живет он у нее в осмиренье и послушании до самого смертного часа. Так и с Федором Меркулычем случилось. 17-летняя женка, наслушавшись советов матери и других родственниц,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 заспесивилась перед сверстницами подругами, загордилась перед давними знакомыми, зачванилась перед близкими и дальними сродниками. Живучие у родителей и великие праздники сладкого куса, не знавшая, подчас голодавшая и холодавшая, много злобы и зависти накопила Прасковья Ильинична в своем девичьем сердце,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 Мужа только угождала и то из день и ночь помышляя, как бы добиться, чтоб старый, отходя с его света, ей все имени отдал. Своих детей не родилось. Пасынок поперек дороги стоял, и оттого возненавидела она беззащитного мальчика. Тюрьмы до да каторги, опасаясь, свету жить Никитушку не решалось. Зато вздумала сбыть его из дому, не вертелся бы он на отцовских глазах. Вырастивших его няник со двора долой сигнала Ергийскую канонницу, что грамоте его обучила, сменила, старой, злой, бранчливой, керженской читалкой. Не с кем стало словечек перемолвить никитушки отца видал он редко, а от мачехи да от прислуги только бранные речи слыхал, и каждый день терпел обиды, и щепки, и рывки, и целые потасовки. Любил его только серый, Волчок, старая цепная собака и того мачеха извести велела.